Часть восьмая. Монетный двор. Большая перечеканка. На берегу Темзы, на холме Тауэр в Лондоне, между двойными каменными стенами, протянувшимися от соляной до колокольной башни, там, где узкая дорога зажата с обеих сторон приземистыми двухэтажными деревянными строениями, там, где стены в цехов и каретных сараев стойками упираются в мощенные выбитые мостовые, оглухо вмурованными железными скобами, прилеплены к вековым стенам, где фасады строений причудливо повторяют изгиб крепостной стены, жил своей скрытной жизнью, жил обослобленной тайно, под сенью четырех масляных фонарей, город внутри города, крепость внутри крепости, главный кровотворный орган Англии и ее мент, монетный двор. Здесь сцена действия последних 30 лет жизни Ньютона. так отличающиеся от жизни на фоне мирных кембриджских пейзажей. И жизнь, и занятия лондонского Ньютона разнятся необычайно от того, что было в Кембридже. Разнятся и в то же время продолжают, дополнять друг друга. Первые идеи соединить, казалось, несочетаемое, Ньютон и Минт появились давно, в 1691 году. Еще тогда его новый друг, известный философ Идеолог Вигов Джон Локк пытался, пользуясь своим большим влиянием в партии, вырвать для Ньютона должность на Монетном дворе. Поговаривали, что Ньютон относился к этой идее весьма благосклонно, видя в ней и административную, и финансовую перспективу. В 1695 снова поползли слухи. Освободилась вакансия контролера Монетного двора. Слухи усилились в начале 1696 -го года. когда дела в казначействе стали особенно плохи. Ньютон решительно их опровергал. Исаак Ньютон Эдмунду Галею, 14 марта 1696 года, Кембридж. «Если опять пойдут разговоры о предложении занять мне место в монетном дворе, прошу их пресекать. Уведомите ваших друзей о том, что я не желаю никакой должности на монетном дворе и не имею намерения, занимать место господина Хаара, даже если оно и будет не предложено. А всего через неделю почтовая карета доставила ему письмо от Чарльза Монтегю, теперь лорда Галифакса, его друга и канцлера казначейства. Чарльз Монтегю Исааку Ньютон, 19 марта 1696 года, Лондон. «Сэр, я очень рад тому, что могу наконец представить убедительное доказательство своих дружеских к вам чувств, а также той дани уважения, которую король воздает вашим достоинствам. Господин Эвертон, смотритель монетного двора, назначен сейчас одним из комиссионеров палаты общим, и король обещал мне сделать смотрителем монетного двора господина Ньютона. Должность вам очень подходит, она главная на монетном дворе, с жалованием 500 или 600 фунтов в год. Это не такое уж сложное дело и, кроме того, не потребует больше времени, чем вы сможете ему уделить. Я хотел бы, чтобы вы были готовы к этому как можно быстрее, а я уж позабочусь тем временем о ваших полномочиях. Приходите ко мне сразу, как прибудете в город, чтобы я мог тут же подвести вас для целования руки короля. Думаю, вы сможете поселиться рядом со мной. Остаюсь и пр. Чарльз Монтегю. Монтегю отнюдь не случайно выбрал Ньютона. Человек тонкий и проницательный, он понимал, что в делах казначейства во всей финансовой политике Англии нужно глубоко разобраться и предложить решения, основанные не на капризах политиков и здравомыслии финансистов, а на трезвом научном анализе обстановки. Недаром среди его назначенцев были Ньютон, Галлей, Лог. И Кларк. Эдмонду Галлею и Сэмюэлю Кларку предлагали должности на провинциальных монетных дворах, Джону Локу – должность в Министерстве торговли. Возможно, это была одна из первых осознанных попыток использования ученых в управлении государством. И не вина ученых, что их советом не вняли, и все осталось как прежде. Кризис финансовой системы Англии, за разрешение которого столь активно взялся Чарльз Монтегю. имел старые корни. Англия уже давно была наводнена фальшивой и неполновесной монетой. Маккалей писал в истории Англии, «Зло, которое терпела Англия за четверть века от дурных королей, дурных министров, дурных парламентов и дурных судей, едва ли равнялось тому злу, которое причиняли ей каждый год дурные кроны и дурные шиллинги». Зло ежедневно, ежечасно, ощущалось повсюду почти каждым. На ферме и на поле, в кузнице и у ткацкого станка, на океане и в рудниках. При каждой покупке был спор из-за денег. У каждого прилавка шла брань с утра до ночи. Работники и хозяева ссорились каждую субботу, как приходил расчет. Цены предметов первой необходимости обуви, эля, овсяной муки стремительно росли. До 1662 года До реставрации монету производили вручную. Листы серебра резали ножницами, округляли куски молотком, сильными ударами штамповочных молотов выбивали аверс и реверс. Естественно, монеты не могли иметь одинакового веса, отличались в обе стороны от установленной нормы. И столь же естественно, злоумышленники, презрев угрозу смертной казни через повешение, стали обрезать монеты по ободкам, составляя из этих обрезков Целые состояния. При Карле II для изготовления денег впервые применили штамповальную машину, выписанную из Франции. Молотки, долота и ножницы были забыты. Монеты получали теперь правильной формы, а по ободку их был узор или шла надпись «Красота и безопасность». Обрезывание монет стало невозможным. Казалось, все должно было прийти в норму. И этого не случилось. Была сделана ошибка. Старые и новые монеты имели равные права хождения. Макалей писал, каждый неглупый человек должен был бы сообразить, что если казна принимает равноценными полновесную монету и легкую, то неполновесная вытеснит вытеснит из обращения, а сама будет вытеснена ей. Лошади в тауре продолжали ходить по своему кругу. Телега за телегой с хорошей монетой продолжали выезжать с монетного двора, а хорошая монета – по-прежнему исчезала тот же, как выходил в обращение. Она массами шла на переплавку, массами шла за границу, массами пряталась в сундуки. Но почти невозможно было отыскать хоть одну новую монету в конторке лавочника или в кожаном кошельке фермера, возвращающегося с рынка. Страна расплачивалась старой потертой монетой времен Елизаветы и даже Эдуарда VI. Монет времен Содружества и Реставрации уже не встречалась. За шиллинг можно было купить 77 гран серебра. Примечание, гран равен 64,8 мг. А новый серебряный шиллинг весил 93 грана. Шиллинги, находящиеся в обращении, редко весили более 50 гран. Естественно, что новая полноценная монета с глубоким рельефом и чеканкой по ребру и кроны, и полукроны, и шиллинги, и шестипенсовики, шла в сундуке, в переплав и за границу. Война порождала инфляцию. Золотые фунты, начав с 20 серебряных шиллингов, постепенно дошли в своей обменной стоимости до 30. За рубежом давно уже никто не принимал английских денег по полной их стоимости. Монтегю решил разобраться в этой ситуации, решил узнать мнение о ней не только политиков и финансистов, но и ученых, убедил правительство посоветоваться с цветом науки не только самыми известными и богатыми, но и самыми умными. В число консультантов попали Джон Лок, сэр Кристофер Рэн, доктор Уоллес и доктор Ньютон. Раньше Ньютон никогда не задумывался над подобными проблемами, хотя, как всякий человек, имеющий дело с деньгами, естественно, имел по этому поводу свои суждения. Он размышлял так. Достоинство монеты должно быть приведено в соответствии с рыночной стоимостью металла в слитках. Стало быть, прежде всего следует изъять неполновесную монету, конечно, не сразу, а постепенно, по королям и эпохам. Оставшейся полновесной серебряной монете он считал необходимым добавить номинал, примерно начитывать. Соответственно, на одну пятую снизить вес монет, намечаемых к выпуску. Все эти меры означающие по существу инфляцию, естественно, вызовут неудовольствие сборщиков налогов, лендлордов, кредиторов и вообще всего населения с фиксированными доходами и автоматически дадут повышение цен. Но в этом случае, считал Ньютон, возможно и сам парламент сочтет необходимым ради сохранения чести принять некоторые меры, то есть компенсировать потери и предотвратить несправедливость. Будучи лендлордом, Он и сам не хотел бы страдать. Мнение Ньютона растворилось во многих десятках иных, непринятых во внимание. И в этом ворохе было много интересного. Были просто безумные идеи. Кристофер Рен, например, предлагал уже тогда полностью видоизменить денежную систему и построить ее на основе бумажных банкнот. Это предложение было отвергнуто, естественно, с негодованием. Некоторые, например, Лаундес, Предлагали не снижать вес монет, а чеканить на тех же монетах другую, повышенную цену. Так, на шиллинговой, прежде монете, предлагалось выбивать новое соответствующее реальной цене достоинство – 1 шиллинг 3 пенса. Джон Лук считал, что номиналы должны остаться незыблемыми, и определяться они должны из реальной стоимости серебра. Потертые монеты, на его взгляд, могли остаться в обращении, но лишь по половинной цене. Гинеи же пусть остаются в прежней цене. Медные деньги следует запретить, а бумажные – придать анафеме. Разобравшись во всех предложениях, канцлер казначейства Чарльз Монтугю провел через парламент подготовленное им решение об осуществлении принудительной перечеканки всей серебряной монеты в стране, без изменения ее достоинства. Расходы брало на себя казначейство, при условии, что монеты будут сданы в переплавку в назначенные сроки. Опоздавшие потеряют столько, сколько их монеты не по сравнению со стандартной. Таким образом, мнение Ньютона, хотя и было выслушано, но во внимание принято не было. А он бы никогда не согласился с великим социальным преступлением – большой перечеканкой. Она сопровождалась народными волнениями, торговыми кризисами, прекращением операций в английском банке. Перечеканка обошлась казначейству, и неграмотным владельцам неполновесной монеты не меньше, чем в 5 миллионов фунтов. Столько, сколько составлял весь годовой государственный бюджет. Перед Рождеством был подписан Королевский указ о том, что с июня 1695 года деньги, изготовленные вручную, не будут приниматься по их номинальной стоимости. Указ переносил все тяготы реформы с буржуа на бедных людей. Ведь новая монета – входило в обращение через правительственные платежи, а изъятие старой монеты из обращения производилось посредством правительственных налогов и займов. Участвовать в них могли только богатые люди, те, кто платил прямые налоги, кто получал жалования. Только они могли заменять свои неполноценные деньги по номинальной стоимости. Бедняки же были вынуждены продавать серебряные деньги на переплавку, теряя 50%. Ньютон на предложение Монтегю согласился. В два дня упаковал багаж, включая сундук с рукописями. Уже 25 марта 1695 года он был в Лондоне. С некоторым недоверием и, что скрывать, с опаской, осматривал Ньютон свое новое обиталище, Минт и свою новую там квартиру. Узкая кривая улочка с двумя рядами зданий, плотно лепившихся друг к другу. В самом широком месте пространство между стенами Тауэра, где был зажат мент, едва ли достигало 30 ярдов. Дом смотрителя прилепился к внешней стене Тауэра, рядом с жемчужной башней, и глядел на глухую внутреннюю стену замка 40-футовой высоты. Узкое пространство между ветхими грязными домами гудит от страшного шума непрерывно штампующих машин и заполнено дымом плавильных печей. Ржание лошадей, ругань рабочих, непрерывной перебранки охранников мента с часовыми и солдатами Тауэра делали монетный двор сущим адом. Это место было совершенно непригодно для жилья. Лишь на 4 часа в сутки с 12 ночи до 4 утра шум несколько стихал. В узкость щели мента работали 300 человек, 50 лошадей, 10 плавильных печей и 9 громадных прессов. выдававших каждую секунду по маните. Кругом была невообразимая грохочущая толчая. То, что в этой толчее и в этом грохоте рабочие постоянно гибли и получали увечья, было совсем неудивительно. Хотя дом смотрителя был большой и просторный, из четырех комнат с каретным сараем, конюшней и даже садиком, Ньютон понял, что после тихого Кембриджа жить здесь не сможет. Он решил платить за дом, 40 фунтов в год, но не жить в нем. Уже в августе он перебрался в дом на Джерман-стрит, недалеко от Сен-Жеймской церкви в Вестминстере, где прожил больше 10 лет. В конце марта был подготовлен указ о назначении, а в середине апреля на нем была оттиснута королевская печать. Ньютону положили громадное жалование. Общая сумма его доходов была теперь не менее 600 фунтов в год. а он, в свою очередь, обязался хранить, как зеницу ока, секреты Минта. Давая клятву, он внутренне усмехался. Все секреты Минта были импортированы из Франции. Когда он впервые сел за резной стол, перешедший к нему по наследству от Эвертона, он увидел перед собой меморандум, подписанный Томасом Холлом, служившим в Минте уже четверть века. Холл писал, что ни один из прежних смотрителей не считал свою работу серьезной. Хул призывал Ньютона быть активным, но такого предупреждения и не требовалось. Прежде всего, Ньютон предпринял систематическое изучение истории монетного двора. Он собрал все копии положений, заявлений и гарантий, которые относились к монетному двору со времен короля Эдуарда IV. Он поднял старые счета и точно знал, сколько и кому должен мастер Нил, сколько платили раньше и теперь, За различные работы. Каждая операция в Минте была изучена в мельчайших деталях. Была выписана ее стоимость в разные времена и в разных условиях. Его строгая система мышления быстро дала плоды. Он мгновенно вник в систему счетов, бытующую в Минте, упорядочил все дела. Он везде ввел регламент и завел систему досье, из которых события столетней давности можно было бы восстановить с той же точностью и обстоятельностью, как если бы они произошли вчера. Каждое новое дело он начинал с составления плана, что помогало ему правильно организовывать и свои знания, и свои действия. Главным было установление четкого порядка. Работники Минта редко видели Ньютона без пера в руке. Хотя он имел теперь целый штат переписчиков, он сам скопировал справки по количеству изготовленных денег, как по весу, так и по достоинству и в золоте, и в серебре, год за годом, за 30 лет. А потом переписал все это Набило еще разу. Он заказал еще три копии и переписчикам. Работникам Минта он советовал, не доверяя ничьим расчетам, кроме собственных, не доверяя ничьим глазам, кроме собственных. Самое незначительное письмо требовало от него по меньшей мере двух черновиков. С каждого письма он снимал по две копии. Неспособность Ньютона к полумерам привела к тому, что он решил полностью взять на себя все обязанности, связанные с перечеканкой, хотя формально это ему и не поручалось. Он ясно видел, что мастер Том Нил был абсолютно не способен уделить перечеканке хоть минуту времени. Нил был политическим антирористом, слишком смело влезающим в любую аферу, сулящую прибыль. Он основывал почтовую службу в американских колониях устраивал лотереи для покрытия военных расходов, а в Менте оставил все на своих помощников – Холла и Ньютона. Нил получал жалование в 500 фунтов в год и, согласно контракту, определенную сумму с каждого отчеканенного фунта монеты. Во время большой перечеканки он в дополнение к жалованию получил ни много ни мало 22 тысячи фунтов. Ньютон оценивал своего начальника Нила как джентльмена по уши в долгах, имеющего расточительный темперамент своей нерегулярной практикой бросающего тень на должность. Ньютон решил опереться на Томуса Холла, полномочного представителя акцизной палаты и заместителя Нила Джона Фрэнсиса Факира, Гугенота, беглеца из Франции, недавно принявшего английское гражданство. Ньютон пришел в Минт уже тогда, когда основные принципы перечеканки были выработаны. Порядок установился, Восстания подавлены, кризисы прошли. Даже новые машины и те закуплены. Он не принес с собой в мент никакого идейного капитала. Он был лишь довольно известным кембриджским профессором с небольшим числом печатных работ. Кто мог оценить тогда, что среди этих работ были написаны 8 лет назад начало и не имеющим никакого опыта организационной или финансовой работы? Именно поэтому Ньютон решил стать здесь подлинным хозяином, досконально разобраться во всех процессах, превращающих золотые и серебряные слитки в конце пути в звонкую монету. В небольших темных тиглях обожженной глины нестерпимо матским светом желтело жидкое золото. Дрожало в больших железных чинах, раскаленных угольным жаром, серебро. Мастера, повесив на крюки кафтаны, треуголки и шпаги, Размешивали металлы, разливали их длиннорукими черпаками в песочные формы и получали тонкие следки или полосы, почти в толщину будущей монеты. Полосы шли к монетчикам, те трижды прокатывали их между стальными волками. Волки вращала четверка лошадей, без отдыха ходившая по кругу в подвальном помещении. Штампы выбивали из полос серебряные и золотые кругляки. Потом шло взвешивание, излишек металла спиливали, слишком легкие диски шли на переплав, диски обжигались, им придавалась совершенно круглая форма. Потом будущие монеты поступали в особо охраняемое помещение, где на их ободке делали надпись или рифление. Для этого монеты обкатывались ребром по твердой стальной полосе с соответствующей гравировкой. Это делал француз Пьер Бландо. Принцип действия. Конструкция машин и тонкости процесса держались в строжайшем секрете. Но даже и это не было главным секретом Минта. Главным был чеканочный пресс, где круглые заготовки превращались, наконец, в реальные деньги. Пресс напоминал обычный, но был гораздо больше по размерам. Венчали его две горизонтальные штанги, к концам которых прикрепляли тяжеленные свинцовые шары. Когда монетчики закладывали диск через узкую щель между двумя штампами, четверо рабочих резко оттягивали концы штампа. Ось закручивалась и затягивала сильнейшую пружину, при освобождении которой Пуансон мощно вбивал в мягкий металл рисунок верхнего и нижнего штампа. Затем монету следовало вынуть и заложить другую заготовку. На весь процесс положено было всего 20 секунд. Ньютон обратил внимание, что большинство монетчиков были беспалыми. Они не успевали следовать столь быстрому ритму. Ньютон же, обойдя пресс и изучив его, счел, что скорость его должна быть еще более увеличена, а цикл снижен примерно до секунды, может быть, в начале до двух секунд. Ньютон настолько глубоко вникал в каждую операцию, что мог судить о мастерстве рабочего и о том, с толком ли он расходует свое время. Он знал, сколько стоит тигель для плавления золота, сколько раз можно этот тигель использовать, пока он не разобьется или не растрескается. В рукописи наблюдения, касающиеся мента» он пишет «Я опытным путем обнаружил, что фунт золотых полукроновых заготовок теряет при обработке 3,5 грана». Из дневника Джона Ивлина. 13 мая 1696 года денег все еще страшно мало. Никто никому ничего не платит, никто ничего не получает. Минт не может удовлетворить даже самых насущных потребностей. Июнь 1696 года. Необходимы разменные деньги, чтобы удовлетворять самые простые потребности, скажем, ежедневно покупать на рынках провизию. Крупных новых партий денег не чеканится, идет только текущая штамповка. Это вызывает такой недостаток в деньгах, что каждый день боятся волнений. Никто не платит, никто не получает денег. Монтгю пытался одновременно выпустить бумажные деньги, но народ в них не поверил. Все ждали девальвации. Ньютон, между тем, резко форсировал работу в монетном дворе. Благодаря предложенным им мерам, выпуск монет возрос сначала в 4 раза, а потом еще в 2. Заработали и провинциальные монетные дворы. Уже в октябре 1696 года стало ясно, что можно обойтись без девальвации, и парламент объявил об этом. Острая нужда в деньгах спала. Острая фаза кризиса миновала. Монетный двор был в горячке перечеканки. Старую монету собирали в казначействе, затем ее превращали в небольшие отливки, которые с соблюдением всяческих секретов и предосторожностей под охраной перевозили в Минт. Работы разворачивались, места не хватало. Гарнизон Тауэра был отброшен за пределы внутренних стен. Там солдаты были вынуждены по скученности спать по трое на одной лежанке. Поскольку места не хватало, сад контролера был занят под литейный цех. Число машин удвоилось, а кое-где и утроилось. Число рабочих возросло до 500 человек. Они стояли у своих машин по 20 часов в сутки, отдыхая лишь в воскресенье. Лошади подыхали. не выдерживая бешеного ритма работы. Ценой героических усилий летом 1696 года Монетный двор стал производить в месяц 100 тысяч фунтов. К концу года двор дал 2,5 миллиона. К лету 1698 года мин произвел денег на 6,8 миллиона фунтов стерлингов, в два раза больше, чем за предыдущие 30 лет. Монтагю наконец сумел навести должный порядок в английских финансовых делах. Экспорт английских товаров увеличился. Англия обязана Чарльзу Монтегю и Ньютону тем, что она смогла впоследствии стать центром развивающегося европейского капитализма и богатейшей страной мира. Казалось, Ньютон совсем забыл в менте о своей научной работе. Иногда он с тоской вспоминал о былых успехах, о ярких событиях его прошлой научной жизни. Сейчас он не видел проблем, которые могли бы сильно, как когда-то, увлечь его. Это было до 29 января 1697 года. В этот день Ньютон получил вызов Бернули. В прошлом, в 1696 году, Бернули опубликовал в деяниях ученых задачу вызов – найти кривую, вдоль которой тяжелое тело наиболее быстро снизится от одной точки до другой. не находящийся прямо под ней, кривая быстрейшего спуска брахистохрона. Бернули предложил на решение задачи 6 месяцев. К декабрю ни одного удовлетворительного ответа не поступило, хотя Лебниц уверял, что уже решил проблему. Лебниц просил продлить срок до весны с тем, чтобы привлечь к задаче возможно большее число ученых. Бернули согласился и добавил заодно еще одну задачу. Он послал их в философские труды и журнал ученых и, кроме того, персональную Олису и Ньютону. Долгое молчание из Лондона Бернулли и Левниц восприняли как поражение англичан, но они еще ждали, ибо Бернулли поставил срок, на Пасху он сам опубликует правильное решение. В письме Бернулли было ядовитое замечание о некоторых математиках, властвующих посредством методов, которые они так высоко ставят, и которые Значительно расширили границы исследования, используя золотые теоремы, которые, как они считают, не были никому известны, но которые на самом деле задолго до того были опубликованы другими. Ньютон сразу понял, что задача эта является вызовом персонально ему. Не случайно появится потом его горькая фраза об иностранцах, которые принуждают его заниматься математикой и отвлекаться тем самым от службы королю. Он принял вызов и точно записал время, когда он поступил. Я получил бумагу из Франции 29 января 1696-7. Опубликованное в философских трудах письмо президенту Королевского общества Чарльзу Монтегю, где приведено решение обеих задач, датировано 30 января 1696-7 года. История стала семейным преданием. Кетрин Кондуетт Так рассказывал об этом событии. Когда Бернули в 1697 году прислал свою задачу, сэр Исаак был страшно занят большой перечеканкой. В тот день он пришел из Таура в 4 часа дня и очень устал. Однако он не стал ложиться до тех пор, пока не решил задачу. Это случилось в 4 часа утра. Бернули не напрасно ждал, отодвинув срок представления решения. К Пасхе, кроме решения от своего брата, Якова Бернули, он получил решение от немца Левница и француза Лапиталя. Было еще анонимное решение, поступившее из Англии. Это последнее больше всего потрясло Бернули. Он сразу понял, кому оно принадлежит. «Узнаю льва по когтям», – произнес он тогда свою, ставшую впоследствии столь знаменитой, фразу. Бернули понял, что он недооценивал Ньютона мощь его математического гения. Не могло быть и речи о заимствовании каких-нибудь идей у Лебница. Когда Бернолли показал решение Лебницу, тот понял, что это его тяжкое поражение. Чувствуя это, он тут же написал в Королевское общество письмо с отрицанием своего авторства конкурсной задачи. Ньютон, однако, все понял правильно и объявил, что задаст континентальным математикам собственную задачу. Однако он так и не собрался сделать это.